Глава 36. Признаться честно, я даже не удивился, когда услышал от демона, что правитель незавира правит апохальным демоническим культом. Есть и одно очень древнее, но мудрое изречение: рыба начинает гнить с головы. Его легко можно отнести и к любому обществу. Разумеется, один из крупнейших торговых городов не было исключение. Помимо этого, от демона я узнал ещё многое всего интересного про этот культ, который меня сильно заинтересовал. Теперь оставалось понять, что делать с демоном. И тут мне в голову пришла одна очень интересная идея. Я могу идти, заискивающий поинтересовалась людня. Нет, холодно ответил я. Но Ты можешь вселиться в любой неодушевлённый объект, перебил я демона. Да, неуверенно ответил он. Отлично. Рави контракт с Бардом, приказал я. Почему? Зачем? Ты же обещал. Я тебе ничего не обещал, спокойно ответил ему, вовсю давя на него аурой подавления воли. Но лилит Мне надоело с ним спорить. Рядом со мной появился один из моих артефактов, и я кивнул ей на лютню. В этот раз демону не удалось сбежать, и спустя мгновение он уже был опутан щупальцами, которые пытались увлечь его к одной из многочисленных пастей на теле артефакта. Подожди, прошу, мне надо, взмолился демон. Сделаю всё, что скажешь, только не убивай. Прошу. Отпусти, приказал Лилит, и она неохотя бросила лютню на землю. "Гореви пакт", я кивнул на барда. "Слушаюсь", обречённым голосом ответил демон и поплёлся к телу молодого паренька, который лежал без сознания в пыли. Через какое-то время он вернулся ко мне. "А теперь заключай пакт с ней", я кивнул на Сумиру. Она к слову даже бровью не повела. "И вылезай уже из лютни", добавил я, смирив демона презрительным взглядом. Так как выбора у него не было, ему пришлось повиноваться, и вскоре из резонирующего отверстия музыкального инструмента сначала показалась мелкая рогатая голова твари, а затем и всё остальное. Да и клинок Попросил Сумиру, и она вернула мне некратический тисак. Твой новый дом. Я кивнул на оружие, и мой мелкий рогатый собеседник, который ростом был не выше моего колена, аккуратно коснулся клинка и сразу же резко отдёрнул руку. Что? Из чего он сделан? Удивлённо спросил демон. Из душ, честно ответил я. Но как? Только не говори мне, что ты. И вот тут на твоём месте я бы замолчал, перебил демона. Не стоит бросаться словами на ветер, и уж тем более называть какие-либо имена, добавил я, глядя на своего собеседника снизу вверх. Демон ничего не ответил, явно о чём-то задумавшись. Хорошо, наконец произнёс он. Я готов заключить пакт. Добавил он и подошёл к Сумире. Это сделает тебя сильнее, сказал я ей. Даже если бы это было не так, я бы всё равно согласилась, улыбнулась она, глядя мне в глаза. Вот это я понимаю, преданность. Дай свою руку, попросил её, и Сумира повиновалась. Достав обычный нож, я сделал небольшой надрез на её большом пальце. который сразу же начал заживать под действием кольчуги из духовной руды тролей. Теперь ты. Слушаюсь. Демон взял нож и провёл лезвием по своей алой коже, из которой сразу же полилась чёрная кровь. Дальше я сам. Нет, холодно ответил я. Я сам глашу условия пакта. Но Одного моего взгляда хватило, чтобы мелкая рогатая тварь замолчала и в ужасе отвела взгляд в сторону. Тот -то же. Но ну Адерша я начал зачитывать демонический договор. И, разумеется, условия для одной из сторон были совсем не выгодные, но и выбора у этой стороны не было. А теперь вселяйся в клинок, приказал я демону, когда пакт был заключён. Рогатый коснулся клинка, и вскоре исчез, став с ним одним целым. Хм, интересно, подумал я, когда отцвет тесака изменился с тёмно-зелёного в анаалый. Я отдал оружие обратно Сумире и приказал демону: "Стираем память. Пусть она коснётся мною их голов". Послышался ответ из клинка. Сумира молча подошла к барду и дотронулась о стриём тесака до головы молодого паренька. Всё, следующий. Точно такой же процедуре подвергся ему жик из чёрных знахарей, которому досталось больше всего. Готово. Отлично, произнёс я. Тогда нет смысла нам тут больше задерживаться. Идём. Девчонки в незаверее нас уже наверняка заждались. И уже втроём мы отправились в город. Надеюсь, я принял верное решение, когда заставил демона заключить пакт с Умирой и начать путешествовать вместе с нами. Ну а если нет, то его всегда можно просто убить. Эмет. Талия увидела меня первой и, подбежав ко мне, сразу заключила в объятия. В последнее время она вела себя очень странно по отношению ко мне. И признаться честно, я был немного удивлён тем, насколько трепетные чувства она испытывала. По сути, любить-то меня и не за что. Привет. Я погладил девчонку по голове. Держи. Достал из магического хранилища сладость под названием щербет, которую купил по дороге, и вручил её мелко и поучихи. Спасибо, радостно воскликнула Талия и сразу же оттяпала большой кусок. Как вкусно! Она даже закрыла глаза от удовольствия. Так ей понравилось угощение. Я невольно улыбнулся. Добролеи себе беспроисшествий? подойдя ко мне, спросила Калантриль. А ты как думаешь? усмехнулся я. Она посмотрела сначала мне в глаза, а затем перевела взгляд на Сумиру, на которой всё ещё была моя кольчуга, скрытая под походным плащом. Каландриэль тяжело вздохнула, покачав головой, и спросила Сумиру: "Сильно ранена? Жить буду? Отведи её к лучшему целителю, которого только знаешь. Деньги не будут проблемой", сказал я Каландриэль. Сначала только обезболию, сказала она, и её рука начала светиться ровным зелёным светом. Подойдя к Сумире, Калантрель коснулась её там, где была рана, и поинтересовалась. Лучше? Гораздо, ответила Сумира, на щёки которой даже вернулся румянец. Хорошо, тогда идём, Калантрель кивнула ей, и они ушли. Здесь остановились Спросила я девушек, глядя на трёхэтажное здание из белого мрамора, которое отличалось от остальных строений рядом своей роскошью и размерами. "Да, это жемчужина Незивера", ответила Ирен. "Тут очень здорово, но дорого". "Эмит, у нас ведь за деньги не беспокойся", спокойно ответил ей. "Помимо основного задания по поиску свитка, Я до Сальварски набил магические хранилища различными ресурсами. Их собирался продать одному очень влиятельному человеку в этом городе, с которым у меня состоялась встреча перед тем, как мы отправились в биом Залотасом. Надо будет с ним, кстати, как-то связаться, подумал я, как вдруг увидел молодого паренька, который уверенно шёл в нашу сторону. Кстати, а как вы нас вообще нашли? спросил Ирен. Минутку, ответил я и сделал несколько шагов в направлении незнакомца, попутно призывая из демонического арсенала ледяную погибель. Ну так, на всякий случай. Вы ведь эмет, Пренёк остановился и улыбнувшись посмотрел на меня. Оружие не понадобится, усмехнулся он, кивнув на мой топор. Вам послание от Санта Солоца. А я лишь посыльный, добавил он, и что самое удивительное, в его голосе не было и намёка на страх. Другой бы при виде меня с оружием на перевес точно испугался, ибо видок у меня наверняка был тот ещё, что неудивительно, учитывая, откуда я только что вернулся и что мне и моей команде пришлось пережить там. Вот, держите. Варенёк протянул мне запечатанное письмо. Хорошего отдыха в Жемчужине. Он посмотрел на белоснежное здание. Мой наниматель просил передать вам, что все расходы на проживание вас и ваших спутников возьмёт на себя. До встречи. Улыбнувшись и попрощавшись, он спустя пару секунд скрылся из вида, исчезнув в толпе горожан. Так, я посмотрел на Рэн. Вася выследил осумира. Видимо, для неё подобное не проблема, ответил на её вопрос. За нас заплатят, радостно воскликнула Анна и заключила меня в объятия. Ура! Успокойся, недовольно буркнула на неё Лия. Лия права, спокойно произнёс я, но всё равно улыбнулся, глядя на радостное лицо Иры. Это приключение выдалось не из лёгких, и девчонки устали и заслужили хороший отдых. Идёмте. Я кивнул в сторону одной из лучших гостиниц Незавира. Сначала устроимся, а потом уже и остальным будем заниматься. Да-да, идём уже. Ирен весёлой и лёгкой походкой пошла в сторону двух роскошных дверей, которые сразу же ей открыли два амбала, стоящих у входа. Внутри к слову всё выглядело ещё дороже. Мрамор, дорогое убранство, позолота. Красиво. За такое не жалко отдать любых денег, особенно, если они ещё и не свои. Подождите здесь. Я совсем разберусь, сказал девушкам, а сам пошёл в сторону стойки, рядом с которой стояло всего несколько человек. К слову, все они были одеты в дорогие одежды. И стоило мне оказаться рядом, на меня сразу же посмотрели как на мусор. Один даже скривился в лице, достал из кармана платок, прижал его к носу и отстранился от меня подальше. Но ну, я знал, что запах от меня не самый приятный, даже при условии, что принял горячую ванну. Но его поведение. Я сделал глубокий вдох и успокоился. Главное, что все мы живы и относительно здоровы, а на остальное плевать. Здравствуйте. Прямо со мной, с противоположной от стойки стороны, возник мужчина средних лет в шёлковом зелёном костюме, на левой стороне которого красовался позолоченный герб гостиницы. Приветствую, вежливо поздоровался я. Мне нужно снять несколько номеров для себя и моих друзей. Мой собеседник улыбнулся. Отлично. Вы сделали хороший выбор, решив поселиться у нас, ответил он и бросил на меня быстрый и профессиональный оценивающий взгляд. Номера стоят от 3 сотен золотом за ночь, уточнил он, и двое богатеев, усмехнувшись, начали на меня пялиться. Хорошо, спокойно ответил я. Таких денег у меня при себе, разумеется, не было. Ибо все наши средства ушли на закупку всего необходимого для путешествия в биоме. Ну и плюс какие-то деньги были потрачены уже там. Заплатить нужно сразу, снова уточнил работник гостиницы. А вот это уже не так хорошо. Золото у меня должно появиться в ближайшее время, но прямо сейчас его нет. И тут я вспомнил про письмо. Да нет у него таких денег. усмехнулся один из людей, который, как и я, видимо, тоже собирался снять здесь номер. Позовите охрану и выпроводите его уже поскорее отсюда, добавил он, смиряв меня взглядом полным презрения. От него не исходит как от грязной псыны. Я повернулся в его сторону. Ещё слово, и пожалеешь, холодным тоном произнёс я, давя на него ментально свойством доспеха, с подавлением воли. Его лицо резко изменилось, и презрение сменилось страхом. Он отступил от меня на несколько шагов. "Прошу, не надо угрожать гостям жемчужины незавира", вежливо произнёс мужчина за стойкой. "А хамить гостям в вашей гостинице получается можно?" прямо спросил я, повернувшись к нему. "Вы пока не гость", стойко выдержав мой взгляд, ответил собеседник. Если и продолжите в том же духе, то возможно и моне станет. Я усмехнулся и спросил работника гостиницы. Имя Сент-Элосс вам о чём-то говорит? Говорит, всё в той же спокойной манере ответил он. Значит, в-еба мне должны были предупредить, произнёс я, и мужчина вдруг напрягся. Могу я узнать ваше имя? Эммет. Прошу прощения. Он взял со стойки колокольчик и позвонил в него. Стоило ему это сделать, как рядом с ним появился молодой служка, которому мой собеседник что-то прошептал на ухо и того как ветром сдуло. Прошу подождать пару минут, произнёс он голосом, в котором чувствовалось напряжение. Разумеется, улыбнулся я. Подожду тогда возле своих Договориться я не успел, ибо боковые двери, ведущие в фойе, с грохотом отворились. И я увидел небольшую процессию из работников гостиницы во главе с отстатным добродным мужчиной, который уверенно направлялся в нашу сторону. Богачии о чём-то начали шептаться с работниками жемчужной невера, а мужчина, разговаривавший со мной, замер на месте. Незнакомец остановился возле меня. "Эм, так полагаю", спросил он, с интересом глядя на меня. "Верно", кивнул я. "Могу я взглянуть на письмо?" И я сразу же понял, о чём идёт речь. "Да, прошу", протянул ему послание от Санта-Солоцца. Приняв бумагу, он несколько секунд изучал её, после чего улыбка на его лице стала ещё шире. "Замечательно!" Моё имя Айсиба Накрам, и я владелец жемчужины незавира. Прошу, верьте, друзья, и следуйте за мной, произнёс он, и я, подозумлённый взгляды всех, кто участвовал и слышал нашу беседу, пошёл за девушками, по пути не забыв использовать набогатее и кровавую хватку, и как следует наказать его, ибо за свои слова и поступки всегда надо платить.